Грустно признавать, но на сегодняшних уроках я снова ничего не усвоил. Быстро собрался и первым двинул на выход. У самой двери глянул в сторону Юйко Хамы. Кажется, она по-прежнему о чём-то трепалась с Миурой и остальными. Но раз мы договорились идти в клуб вместе, я должен её подождать. Но совсем не обязательно делать это на виду у всех. Я вышел в коридор, отошел на несколько шагов и прислонился к стене. Прошло не меньше минуты, пока из класса не вылетела Юига Хама. Она нервно оглядывалась, но тут же заметила меня и подошла с недовольным видом. «Чего ты один ушел? «Я не ушел. Видишь же, жду». «Да вижу». «А, ну ладно». Успокоившись, она слегка вздохнула и бодро поправила рюкзак. «Ну что, пошли?» «Угу». Переглянувшись, мы двинулись к спецкорпусу. Обмениваемся взглядами, будто мы соучастники преступления. М да." Я шел медленнее, чем обычно. Думаю, за моим нормальным шагом Йогахама бы не успела. Здесь было заметно холоднее, чем в классе. Ничего больше тут не было, лишь звуки наших шагов эхом разносились по пустому коридору. Мы шли молча. В классе Йогахама выглядела очень оживленной, но сейчас как воды в рот набрала. Видимо, случившееся её тяготило. Но когда мы уже подходили к клубу, она заговорила не в силах больше терпеть тишину. «Слушай...» мм? Вот тут же легонько покачала головой. «Нет ничего». «Ясно». И снова наступила тишина. За следующим поворотом уже будет клуб. Для меня быть там просто часть обычного распорядка дня. А для ее хамы. Она должна быть и сейчас ходит обедать вместе с Юкиноситой. Неожиданно проснувшийся интерес подтолкнул меня спросить. «Кстати, а что ты на обеде делаешь?» «А? Ну... Да то же, что и всегда». Криво улыбнулась она. «Немного подумав». «Ясно». «Вот теперь я уверен. Наверняка болтает о всяких пустяках». Юй хама что-то и Юкиносита отвечает. «Привычная картина. Собственно, с виду ничего не изменилось». «Потому-то Юига Хама и задумалась. Те же люди там же проводят время вместе». «Но даже мысли не возникает, что все так же, как и раньше». «С того самого дня я искал ошибку, которую совершил». «Но так и не найдя ответ, взялся за ручку двери». Было уже открыто. Хоть мы и пошли сюда сразу после квасного часа, хозяйка комнаты все равно нас опередила. Я распахнул дверь, вошел и ощутил себя как в пустыне. Найдётся ли еще хоть один столь же пустой клуб? Те же столы и стулья, те же чайники и чашки, которыми в последнее время совсем никто не пользуется. А еще неизменная Юкина Сита Юкина. «Добрый вечер!» «Юкинон, приветики!» Югахама бодро ответила на приветствие и плюхнулась на свой привычный стул. Я кивнул и двинулся к своему. Наши стулья никогда не сдвигались с места, словно были приколочены к полу. Сидящая совершенно прямой спиной Юкиносита вернулась к чтению. Йегахама вытащила свой мобильник, и я полез в сумку за книжкой, словно ритуал, которого мы непременно придерживаемся. Мне даже казалось, что так мы сможем вернуть былые дни. Но вы как строго его не выполняя, это невозможно. От этой поверхностной имитации все станет только хуже. Но вздох у меня так и не вырвался. «Знаешь, сегодня сай...» Неожиданно заговорила Юй Хама, словно маленький ребенок, пытающийся заговорить с мамой. Но это, конечно, не так. Она пытается хоть что-то сделать с этой затхлой атмосферой, словно прежняя Юига Хама, умеющая читать между строк, но не способная сказать то, что ей хочется на самом деле. Заметив это, я тоже решил подключиться к разговору. Бесконечный обмен репликами. Как долго еще это будет продолжаться? И как долго оно может продолжаться? И что случится, когда оно подойдет к концу? Уверен, сегодня все будет так же, как и вчера. И, наверное, ничего не изменится и завтра, и послезавтра. В этом замкнутом мире нет покоя. Лишь застой и тупик. Единственная дорога разбита и давно заброшена. Когда у Йо и Голхамы закончились темы, разговор прекратился, на комнату опустилась вязка и тишина, и в этот момент, словно сбаламутив застоявшееся болото и открывая выход из тупика, раздался стук в дверь.